то я предлагал его в присутствии тёплой компании, с которой ему пришлось бы поделиться. Словом он остался неумолим и приказав обезоружить моих соратников, повёл нас в городскую тюрьму. Дорогой один из стражников сообщил мне, что старуха, жившая с Камилой, усомнилась, действительно мы являемся служителями правосудия. И выследила нас до самого пятиенного дома. Убедившись там в правильности своих подозрений, она решила нам отомстить и донесла обо всём до Зору. Сперва нас тщательно обыскали, отобрав при этом Жемчуга Сергей Подсвечник. Я не только лишился своего перстня, украшенного рубином с Филиппинских островов, который к несчастью оказался у меня в кармане, но мне не оставили даже и реалов, полученных в тот день за лекарские советы, из чего я убедился, что в Аль-Ядолиде судейские так же хорошо знают свое дело, как и в восторге, и что у всех этих господ одни и те же повадки. В то время как у меня отбирали деньги и драгоценности, начальник дозора, присутствующий при этом, рассказывал о нашей проделке чинам, производившим обыск. Преступление показалось им столь серьезным, что большинство сочло нас достойными смертной казни. Другие, менее строгие, говорили, что мы, быть может, отделаемся двумястами ударами кнута на каждого и несколькими годами галер в придачу. В ожидании постановления господина Кори Хидора нас заперли в узилище, где мы улеглись на полу, почти так же густо покрытым соломой, как иная конюшня под стилками для лошадей. Мы могли бы просидеть там немало времени и выйти оттуда не иначе, как отправившись на галеры. Если бы сеньор Мануэль Ордоньес не проведал на следующий же день о нашем деле и не решил извлечь Фабрисио из тюрьмы, чего он не мог сделать, не освободив заодно и всех нас. Этого человека весьма уважали в городе, и так как он очень усиленно хлопотал, то отчасти благодаря своему влиянию, отчасти благодаря содействию друзей, добился через 3 дня нашего освобождения. Однако мы вышли из этого места не совсем так, как туда вошли. Подсвечник, ожерелье, серги, перстень, рубин, словом, всё осталось там. Это напомнило мне Вергилия стихи начинающиеся словами сиквус нон в офис отчутившись на свободе мы вернулись к своим хозяевам доктор Санградо встретил меня весьма любезно мой бедный жильблас сказал он я только сегодня утром узнал о твоём несчастье и собирался усиленно ходатайствовать за тебя не сетуй об этом происшествии друг мой а займись медициной Ещё прилежнее, чем раньше. Я отвечал, что и сам имел такое намерение. И действительно, я всецело отдался этому занятию. Мы не только не испытывали недостатка в пациентах, но случилось именно так, как весьма удачно предсказывал сеньор Санградо, то есть что болезни и стало хоть отбавляй. И в городе, и в предместях появились злокачественные лихорадки. Все в Олье-Далицкие врачи, а мы в особенности, были завалены работой. Не проходило дня, чтобы нам не случилось навещать от 8 до 10 больных. Можно себе представить, сколько было выпито воды и сколько пролито крови. Не знаю почему, но все пациенты умирали. От того ли, что тому способствовали наши методы врачевания, от того ли, что болезни оказывались неизлечимыми? Редко, когда приходилось бывать по три раза у того же больного. Уже при втором визите мы узнавали, что он находится в агонии или что его только что похоронили. Будучи ещё молодым врачом, не успевшим зачерстветь в убийство, я огорчался этими печальными результатами, в которых меня легко могли обвинить. "Сеньор", сказал я как-то вечером доктору Санградо, Призываю Бога в свидетели, что я в точности следую вашим предписаниям. Между тем, все больные отправляются на тот свет. Можно подумать, что они умирают нарочно для того, чтобы дискредитировать наши методы лечения.